Глава 7. Если дать себе труд на минуточку задуматься, то Карыч поступил предельно глупо. Причем не один раз. Он дал мне информацию. Что вот я, ну или даже настоящий Виктор, знала его отряде раньше? Правильно, ничего. Вообще ничего. А сейчас понимаю, что у врага минимум три сверха в активе, и черт еще знает, сколько обычных людей. Рассуждая логически, последних вряд ли много. Даже если, предположить невероятно, и в провинциальной Анапе существовала, то есть милиция не воспринимала ее как угрозу, банда численностью 20 человек, то сейчас от нее сколько осталось? Можно посчитать, кстати, это несложно. Даже себя, то есть Виктор, учитывать не буду. Умер-умер, чего уж. Но три человека минимум получили способности — А мы знаем, что среднее количество летальных случаев на одного такого везунчика 3. То есть у нас как минимум 9 трупов. Причем не криминальные, умершие от какого-нибудь разрыва сердца или кровоизлияния в мозг, а то бы стражепорядка уже какой-нибудь план перехват ввели. Берем средний костяк группировки в 20 человек, отнимаем девятерых и сразу трех сверхов. Сколько получаем? Максимум восьмерых. А это еще я про более естественную убыль бойцов не упоминал которые не в мир иной отошли после распития сыворотки, а от страха свалили, куда подальше. Я вот на цифру 2-3 человека в сухом остатке поставил бы. Да и то не самых башковитых умные разбежались первыми. Оставшимся максимум, что можно было поручить, это проследить за мной и дать знать товарищам, когда я достаточно далеко от дома окажусь, чтобы смело похищать беспомощную женщину. Им даже не доверили сообщение о похищении передать. Пришлось посылать этого быстроногого гонца. Так что силы противника я оценивал в пять человек, из которых трое суперы. Сам Карыч, то ли сильный, то ли крепкий, а может и то, и другое сразу. Еще оборотень Мишаня, но он в контакте не сильнее обычного человека. Третий, этот физкультурник, обозначенный мной как шустрый. И двое обычных парней-хулиганов. Крепеньких, но тупеньких. С обычными, да и с тоже, я справлюсь без труда. Это не бровада, просто... Ну что они могут противопоставить человеку с многолетним багажом боевого опыта, умение убивать, в довесок еще и получившим молодое сильное тело? Да они в ногах друг у друга запутаются. Особенно если мне удастся напасть внезапно. А вот шустрый карыч — это уже серьезнее. Больше скажу. Шустрого я даже сильнее этого непробиваемого уркагана опасался. Навыков рукопашного боя у последнего я не заметил. Подловил он меня лишь раз, когда я не ожидал, что удар не пройдет. Когда же увидел зеленого человечка, сбежал. Значит, в силах своих был не уверен, да и похищение Зои Витальевны об этом же говорило. Сила — штука хорошая, но ей еще пользоваться надо уметь. Техникой какой-то владеть, хотя бы боксом. А то обладаешь ты страшным и сокрушительным ударом. Но не можешь попасть по юркому противнику. И что будешь делать? «Махать грабками, пока не устанешь?» «А скорость, ребятушки, это скорость!» Шустрый, единственный сверх из банды Карыча, с которым я не знал, как бороться. Когда водитель повернулся ко мне и спросил, какой конкретно дом мне нужен в поселке, я понял, что мы приехали. Сообразил бы и раньше. Ровный асфальт сменился неровной грунтовкой, по которой мы ехали едва-едва. «Да здесь где-нибудь остановитесь, я пешком дойду», — ответил я. «Чего подвеску бить по таким дорогам?» «Это да!» — коротко хохотнул водила. «Вот что меня всегда удивляло в дачных поселках. Тут словно нет советской власти. Ни дорог приличных, ни водопровода, ни газового отопления. Хотя, конечно, от председателя кооператива зависит. Если попадется нормальный управленец, так все выбьет, что положено. И с чиновников, и с пайщиков». Продолжая болтать, он стал аккуратно прижиматься к бровке, чтобы, не дай бог, не сползти в кювет. Я уже приготовился резко дернуть дверь и бежать. С деньгами-то, напомню, у меня было туговато, когда таксист произнес вдруг. «Проблемы какие-то, парень. Лицо такое, будто ты на смертный бой собрался». Я хотел уже было ляпнуть что-то вроде «Да все нормально, показалось вам», но в последний момент передумал «Если у меня не получится, если я тут лягу, то хоть гадость напоследок карычевой банде сделаю». «Ага, проблемы», — ответил я. «Трое уродов, мать мою, похитили». И сюда вызвали. Водитель так резко по тормозам ударил, что я чуть нос себе не разбил. Только и успел в спинку переднего сиденья упереться. «Ты сейчас пошутил, что ли, парень?» Если раньше он смотрел на меня исключительно через зеркало заднего вида, то теперь повернулся всем корпусом. «А почему же в милицию не обратился?» Этот похожий то ли на грека, то ли на еврея средних лет мужик ни на миг не усомнился в том, что я сказал правду. Хотя звучала она бредово. «Но сделаем скидку на особенность этого мира». «Да какие шутки, командир!» Быстрый взгляд на часы в углу голографического дисплея телефона. «А ментам я ничего не сказал, чтобы подонки ее не убили». «Так, а что же ты делать-то будешь?» Недоуменно спросил он. «Один против троих. Неужто рассчитываешь справиться?» «За ВДВ!» – дурашливо прокричал я, вскинув кулак. «Разберемся. Слушай, просьба к тебе». «Ты как обратно поедешь? Заскочи на ближайший пост и расскажи, что я тебе сказал. А именно, трое уродов. Они из банды на вокзальной. Главный у них некий Кореев. Только дай мне минут двадцать, а там уже либо получится у меня, либо нет». И с этими словами вышел из такси, водитель которого смотрел на меня так пришибленно, что про деньги и не вспомнил. «Вот она, старая школа. Одним выстрелом. Двух зайцев. И с оплатой вопрос решил, и милицию навел. На бандитов». Пройдя несколько шагов, я хлопнул себя по лбу и вернулся ко все еще стоящей машине. «Слушай, а монтировку или ключ разводной не одолжишь? Лучше хоть какое-то оружие, чем никакого оружия. Свои способности, какими бы они ни были, я еще использовать не научился. А стучать, карычая кулаками, делая зряшное». Водила заторможенно покивал, вышел из машины, открыл багажник и, покопавшись в нем, вручил мне небольшой ломик. Бросив взгляд внутрь, я еще и разводной ключ прихватил с его молчаливого согласия. «Ну все, бывай», — сказал ему. 20 минут, помнишь? А лучше полчаса». Двигаясь по карте, я довольно быстро обнаружил место, где меня ждали. Вот еще одно свидетельство того, что я имею дело с пусть и сильными, но дилетантами. Расположились они на берегу озера, рядом с деревьями. Со стороны посмотришь, ну, группа отдыхающих, хотя кому охота купаться на озере, когда в паре километров отсюда море. Место было удобным. Для отдыха. Шашлычок там пожарить, водочки выпить, пара лавочек, стол, кострища, редкие деревца. То есть с комфортом ждали, сволочи. Только что мангал не поставили и мясо над углями не вертели. Но при этом полностью лишили себя обзора и даже охранения не выставили. Идиоты! Я подобрался к ним со стороны пустующих дачных домиков. Срисовал троих. Самого Карыча, Мишаню и привязанную к дереву Зою Витальевну. Опереточные какие-то бандиты. Такая мелькнула мысль, когда я ее увидел. Привязали женщину к дереву, в рот кляп затолкали, а на глаза повязку натянули. Достаточно руки за спиной было скрутить. Больше никого не заметил, хотя спрятаться здесь было негде. Сменил дислокацию, ушел к следующему домику и оттуда разглядел еще одного — «Судя по виду, Шустрый. Только почему-то он лежал на земле в позе эмбриона. Странно. Свои его избили, что ли?» Наблюдение дало еще немного информации. Бандиты ругались. Карыч напирал на мишаню. Тот размахивал руками, что-то объясняя. Шустрый в разговоре не участвовал. Судя по всему, он был без сознания. «Так, значит, у похитителей все пошло не по плану». Они еще между собой поцапаться умудрились. И поддержку оставшихся шестерок из обычных потеряли. Не видел никого из них. «Это мой шанс», — решил я. По сути, один противник, очень опасный и неизученный, но один. Если действовать осторожно и грамотно, вполне можно будет выйти из этой истории победителем. Конечно, лучше было бы напасть неожиданно, однако тут все подходы как на ладони. Лучше попытаюсь усыпить их бдительность и выйду к ним в открытую. «Часик в радость, Карыч!» Приветствовал я главу группировки вокзальных, когда он меня заметил. Первым, что тоже об их опыте говорило много. Или «Как там у вас на зонах говорят?» Злое лицо, в котором было что-то от волка, растянулось в неискренней улыбке. «Витя! А мы с пацанами заждались тебя уже? Где так долго? Такси поймать не мог!» «Ага, пробки!» — буркнул я, приближаясь. Два железных прута в штанах немного мешали идти, поэтому двигался я неторопливо. «Мать, отпусти, отморозок! Ты совсем с резьбы слетел, что ли?» Улыбка уголовника сделалась еще шире. «Поговорить бы нам с тобой! Видите, как-то мы вчера погорячились, да? Мать, отпусти и поговорим!» «Боюсь, Зоя Витальевне, тут сидеть, пока мы не договоримся!» Демонстрируя сожаление, Карыч даже руками развел. «Мол, и рад бы, да никак!» «Не хочется, чтобы ты опять превратился в того здоровяка. То есть Кореев был уверен, что я смогу снова призвать товарища Халка. Тьфу ты, вот прилипло. И поэтому осторожничал, и даже пытался в дипломатию играть. А с этим клоуном что?» Я указал на Шустрова. «Тебя слушать не захотел, и ты его отмудохал?» «Да у него мышцы колом встали!» И со спины Карыча сообщил Мишане. Старший тут же бросил на него злой взгляд, но было поздно. Карта была раскрыта а Мишаня только глазами глупо захлопал, так и не сообразив, какую ценную информацию он мне раскрыл. Шустрый переутомился, то есть его способность быстро бегать оказалась не такой уж и сверх. Двигаясь на предельных скоростях, он, вероятно, размочалил себе мышцы микроразрывами и теперь не мог даже пошевелиться. А регенерации в довесок скорости он не получил, или ее было недостаточно. Это что же получается? Сыворотка эта не только контрабандная, но еще и контрафактная, то есть поддельная, не дающая даже в удачном варианте внятного превосходства, как у суперов из комиксов. Может, поэтому я и не могу призывать того зеленого здоровяка, когда захочу. И следующая мысль. А может, и Карыч не так уж крут? Карыч, Карыч... Жалостью покачал я головой. Вот ты неудачник-то, а? Половину банды своей перевалил, а сверхи у тебя, как поддельные елочные игрушки. Такие же, как настоящие, только радости от них нет. «Где ты сыворотку такую взял? Убогий!» Говоря, я неторопливо приближался к бандитам. Шаг за шагом, пока между нами не осталось метра четыре. «Ты меня на крик разводишь!» — по-змеиному улыбнулся Кореев. Холодно так, одними губами. «Хочешь, чтобы я психовать начал? Глупостей наделал? Не Витюня, не выйдет!» «Ой, да на что тебе там разводить?» «Все ошибки, которые можно совершить, ты уже совершил. И, главную, похитил мою мать. Так не случилось же с ней ничего. Чего нервничать? Просто непонимание и гарантия, что ты кидаться не будешь. Я же к тебе с предложением. Вернуться под твое крыло?» Следующей фразой я хотел сказать, мол, «ты дурак, Карыч». Но потом решил немного время потянуть. Может, ближе подойти удастся. Да и вообще, пока он говорит, всегда есть вероятность, что он утратит бдительность. Поэтому промолчал. «Ну а почему нет-то? Четверо сверхов, Витя! Представь, какие возможности перед нами открываются!» То ли Карыч был глупее, чем выглядел, то ли знал что-то, чего не знал я. Последнее, к слову, было очень даже возможно. Я тут второй день, и все, что знаю, прочитал в местном интернете. Но вот насколько это было правдой? С моей точки зрения, у бандитов сверхов будущего не было. У власти в этой версии СССР стоят люди, давно получившие способности и следящие за тем, чтобы такие же не разлетались бесконтрольно по населению. На их стороне все ресурсы одного из сильнейших государств – армия, КГБ, милиция – Им нагнуть что четверых, что четыреста дураков, решивших поиграть в суперов, как два пальца об асфальт. Это же не Британская империя, где порядка меньше, и все усугубляется еще и растянутыми колониальными владениями. Не США, где ряженые в трико бегают по улицам городов, и это уже давно никого не удивляет. Это Советский Союз, детка, диктатура пролетариата. Это вам не бессмысленная строчка в учебнике истории. Но, поддерживая предложенный, Карычемтон я спросил, «И какие же?» — постарался изобразить на лице интерес. «Дескать, ну правда, вдруг я не знаю твоего гениального плана, а он настолько хорош, что я сразу же забуду обо всех наших разногласиях». Кореев принял это за чистую монету и ощерился. «Четверо, Витя, это только начало», — произнес он. «Но те, кто стоит у истоков, всегда оказываются на вершине. Вот на ней я тебе место и предлагаю». «Да, сейчас нас немного, но когда сверху встанет в десятки, в сотни раз больше, что нам сделают мусора чекисты? Да и армия, если уж на то пошло!» «Откуда ты столько сыворотки возьмешь?» — начал я, недоуменно хмурясь. Кореев снисходительно покачал головой, мол, конечно же, ты ничего не знаешь. Открыл было рот, чтобы просветить глупого мальчишку, но сказать ничего не успел. «Я атаковал!» Рванул вперед и вломил коротким ломиком прямо по коленной чашечке уголовника. Лучше всего было нападать именно посреди разговора, когда никто к драке готовым не был. Карычу, который потерял почти всю свою банду, остро нужно было усиление, и он рассчитывал уговорить меня присоединиться к нему. Сделав на это ставку, я усыпил его бдительность». На самом деле плевать мне было и на его планы, и на отношения с властями, и даже на то, откуда у Бандюгана столько препарата ИМ, что он аж четверых сверхов на свет произвел. А еще подсознательно он ждал, что перед нападением я снова превращусь в товарища Халка. И просчитался. Ломик звякнул обо что-то твердое, судя по звуку, металлическое. Колено не выгнулось назад, но от боли Карыч все же заорал. «Сука!» После чего уже не завопил, а замычал – Продолжая движение, я ударил его локтем в челюсть. Снизу. Может, суставы у него из железа, но язык оказался вполне себе мягким. Пока шокированный внезапной атакой уголовник находился в прострации, крутанулся и обрушил разводной ключ на внутреннюю сторону колена. Нога, наконец, подломилась. Развивая успех, я провел еще несколько ударов, расчетливо обрушивая тяжелые железяки на уязвимые места и суставы. Локти, основания черепа, запястья, уши. «Крепкий, значит. Сильный. А если по фалангам пальцев ломиком? А по ключице?» Через каких-то три секунды мой противник уже стоял на коленях, вереща как девчонка и пытаясь прикрыть голову руками. «Потому что мало обрести сверхспособности. Надо еще научиться ими пользоваться. Отключить инстинкт самосохранения, игнорировать боль и в целом уметь держать свой организм на коротком поводке. Он слуга, а не хозяин. Не думаю, что в тюрьмах этому учат». Мишаня все это время смотрел на взбезившуюся мельницу, расширившимися от удивления ужаса глазами. Даже рот открыл, как дурачок на деревенской ярмарке. Каким-то образом помочь своему пахану самому вступить в бой он даже не попытался. Закончилось все, когда скулящий и совершенно деморализованный Карыч лежал мордой в землю. А я стоял над ним, примериваясь, куда бы еще врезать. При этом так, чтобы не убить, а то черт их знает, этих суперов, Мне же убийство на руках было совершенно не нужно. А изломанный ломиком бандит — это явное превышение пределов обороны. «Все!» — скулил Кореев. «Все! Не надо! Не надо!» Я обрушил разводной «ключ» на Ахилесово сухожилие. Страшное место на теле человека. Не зря от ранения туда скончался непобедимый греческий воин. Если правильно попасть, это и больно, и последствия неприятные. Помереть не помрет, но прыть поумерет, если захочет встать. Всё. Буквально пропел на одной ноте уголовник. Всё. Согласился я, опуская оружие и поворачиваясь к Мишане. Ведь, ведь не надо. Ведь ты что? Не надо. Ведь за татратори Лобртинь тоже забывший, что он теперь сверхчеловек. Хотя как бы ему сейчас помогла бы его способность. Что он мог сделать? Превратиться в милиционера и строго указать мне не хулиганить. Мордой в землю, тварь, бросил я, дернул рукой с зажатым в ней ломиком. Быстро. Мишаня моментально подчинился. Я подождал, пока он займет правильную позицию, шагнул в сторону Зои Витальевны, и в этот момент в меня будто пушечное ядро врезалось. «Шустрый» пронеслось у меня в голове, когда я врезался спиной в деревце. «Я забыл про шустрова.